Глава 22 Милдред Тавернер стояла на пятой или шестой ступени, обеими руками держась за перила и глядя вниз в холл. Трудно было определить, поднималась она или спускалась. Когда она увидела Джона Хиггинса, то наклонила голову на бок и сказала недовольным голосом, «Ужасно холодно, правда? Я была в своей комнате, но там просто можно замерзнуть». «Как вы думаете, в гостиной разожжен камин?» Он подумал, не она ли открыла дверь в столовой, чтобы посмотреть, не разожжен ли камин. Джон мрачно ответил. «Да, в гостиной разожжен огонь. А вы не думали, что огонь может быть разожжен в столовой? Это вы только что открыли туда дверь?» Милдред явно разволновалась. Три разные цепочки, надетые на нее одна из довольно крупных золотых звеньев, другая из венецианских бусин, а третья из какого-то подобия коричневых ягод на красной нити, начали покачиваться, извините. Ягоды зацепились друг за друга и все вместе за очень большую серебряную брошь, похожую на морскую звезду. Милдред спустилась вниз, нервно пытаясь все это распутать. О нет, я была в своей комнате, я не чувствовала, что... Я хочу сказать, что все так неприятно, ведь правда, такое ужасное событие, никто не знает, кто это сделал. Поэтому, когда находишься рядом с кем-то, то не можешь не думать, что это он или она или они, ведь все может быть. Поэтому я ушла в свою комнату, но в одиночестве вы не можете избавиться от ощущения, что кто-то, возможно, прячется под кроватью или в шкафу, даже если вы уже заглядывали туда. А может, кто-то тихо крадется по коридору, сняв обувь. Она вздрогнула, и все ее цепочки снова зазвенели. Поэтому я подумала о гостиной. Не знаете, там кто-нибудь есть? Он открыл перед ней дверь. Там действительно горел огонь. А к нему было придвинуто удобное кресло. Но миссис Бридлинг, которая раньше сидела в нем, устала от ожидания и ушла домой. Ей нужно было еще ухаживать за мистером Бридлингом. В комнате находился только один человек – Фредди Торп Эннингтон. Он стоял, засунув руки в карманы у окна, находившего прямо напротив двери, и смотрел в него. Он обернулся, когда в комнату вошла Милдред, взглянул на нее так, будто впервые видел и снова отвернулся к окну. Джон Хиггинс закрыл дверь, оставив эту пару наедине. Элли уже вышла из столовой. Она стояла взволнованной, не зная, что делать. Джон взял ее за руку и повел через обитую сукном дверь в кабинет Кастова. Инспектор Крисп стоял, а мисс Силвер убирала свое вязание. Фрэнк Эббот, который что-то записывал, поднял голову, держа в руке карандаш. Все посмотрели на вошедших. Джон Хиггинс произнес твердым, подбадривающим голосом. «Теперь, Эйли, ты расскажешь инспектору все, что только что сообщила мне». Он почувствовал, как она снова от испуга задрожала всем телом. Потом посмотрела на него с укором и заговорила, о в словах. «Ничего особенного не было! Не было ничего такого!» «Я рассказала инспектору!» Мисс Силвер, как всегда, слабо кашлянула. И «Я полагаю, что, возможно, есть что-то, чего вы не рассказали. Так бывает часто, очень часто, но иногда это очень важно. Вам совершенно, Элли, нечего бояться. Просто сообщите нам о том, что вы вспомнили». Пока Элли собиралась силами, Джон Хиггинс проговорил. Она расстроена. У нее достаточно причин для этого. Вот что она рассказала, и это может оказаться важным, инспектор. Эйли спустилась вниз прошлой ночью, потому что подумала, что я свистел, вызывая ее. Крисп очень быстро отреагировал. «Что — Что? Ранкобот прервал процесс перекладывания записной книжки в нагрудный карман. Джон кивнул. — Да, она пошла, как я и велел ей, в комнату мисс Херрон, и они легли спать. Но затем Эйли вдруг проснулась. Причина этому был тот факт, что кто-то проходил под окнами, насвистывая ледяные горы Гренландии. Эту мелодию я всегда насвистываю, когда прихожу сюда, чтобы поболтать с Эйли. Поэтому она прошла в свою комнату и открыла окно, думая, что это я. Но она увидела только, что кто-то заворачивает за угол дома. Эйли решила, что это я. С той стороны находится гостиная. Поэтому она побежала вниз, чтобы поговорить со мной через окно этой комнаты. Но когда она спустилась в холл, там лежал убитый Люк Уайт. «Расскажи им, Элли, что ты сделала дальше?» Она сжимала его руку. Наконец голос вернулся к ней. «Это правда, инспектор. Я подумала, что это Джон, иначе я бы никогда не спустилась вниз». «Вы вошли в гостиную и открыли окно?» «Нет-нет, я его не открывала. Я собиралась, но не сделала этого». Он был мертв, и я была в шоке. Я подумала об окне, но не подошла к нему. Я еще подумала о напитках, как я уже говорила вам, но все они были убраны. Тогда я вернулась в холл и увидела нож. Я я не могла идти дальше. У меня закружилась голова, и я присела на ступеньку. И мисс Силвер повесила ручку своей сумочки для вязания на руку. Все продолжали стоять. Когда голос Эли затих и плавно перешел во всхлипывание, Она шагнула к Джону Хиггинсу и тут обнял ее одной рукой. — Вот как это произошло, инспектор, — сказал он. К Крисп резко спросил. — Тогда почему она не рассказала это сразу? Если бы они находились в комнате одни или только в присутствии мисс Силвер, Фрэнк нажил бы себе врага на всю жизнь, позволив себе цитату из классика. Слова элементарно, мой дорогой Ватсон, были готовы сорваться с его губ, но он сдержался. Однако ему не удалось скрыть легкую ироничную улыбку. Джон Хиггинс не улыбнулся и не стал шутить. Его ответ был простым и прямым. «Это из-за меня, инспектор. Она не хотела, чтобы у меня были неприятности. Когда она услышала тот свист, она даже не подумала, что это может быть кто-то другой, а не я». «И вы утверждаете, что это были не вы?» Крис говорил очень резко и отрывисто. Я говорю то же, что уже сказал. Я сразу же отправился в клиф после того, как поговорил с Эйлю окна и оставался там до тех пор, пока сегодня утром за мной не приехал Уайт Кулинг. Это ваша версия. Это правда. А когда вы впервые услышали об убийстве Люка Уайта, ну, когда вы об этом узнали? Когда Уайт Кулинг приехал за мной. Глаза инспектора метали молнии. Кулинг вам все рассказал? Да я знаю его всю свою жизнь, и я не хочу вовлекать его в неприятности. Он, он не имел права говорить, и так вы прибыли сюда, зная все. Время, место, оружие, все-все, как я полагаю. Он сказал, что это, скорее всего, один из ножей, находившихся в столовой. Крис пухватился за эти слова. О, вы знали о ножах в столовой? Насколько я помню, вы сказали, что не были здесь много лет. На этот раз Джон все же улыбнулся. Пять лет, инспектор, а те ножи находились в столовой намного дольше, скажем, около сотни лет. Но вы знали, что они там есть, вы знали, где вы можете раздобыть нож. Это вовсе не значит, что я им воспользовался. Он выпрямился. Это все, что я хотел сказать. Я не возвращался и не переступал порога гостиницы. Я не виделся с Люком Уайтом, и я хочу ввести отсюда Эйли. Она очень расстроена». Когда они вышли, инспектор Крис со злостью взглянул на своего коллегу. «Ну, что вы об этом думаете? Что заставило его привести сюда девушку и вынудить ее рассказать о том, что она слышала его свист, когда он вернулся во второй раз?» Мисс Силвер внесла поправку. «Она думала, что его она слышала?» Он поджал губы. «Кто же еще это мог быть?» Фрэнк Эббот улыбнулся. Практически кто угодно. Мелодия «Ледяные горы Гренландии» является одной из наиболее легких для свиста. Крис издал полунасмешливый, полураздраженный звук. «Ах, как все просто! Объясняется! Что я хочу знать, так это то, что за всем этим кроется. Чего он хотел добиться, приведя сюда девушку, чтобы та сказала, что слышала его свист под окном, и спустилась вниз, чтобы впустить его?» как раз практически в то время, когда было совершено убийство. Чего он добивается? Сильвер сурово сказала. Скорее всего, правды, инспектор. Он снова издал тот же насмешливый звук. Ха -ха, когда вы повидаете столько же преступников, сколько я, вы не будете так поспешно верить тому, что они говорят. Фрэнк Эббот прикрыл рукой рот. Он видел и раньше, как с мисс Силвера обращаются без должного уважения и рассматривал это как забавное зрелище. Она не повышала голоса, она просто ничего не говорила. Не было испепеляющих взглядов, потому что ее глаза просто не были предназначены для таких взглядов. На самом деле она считала это очень неподобающим для леди действием. Ощущалась только некоторая ее отстраненность, чувство собственного достоинства, что низводило провинциальных инспекторов до самого низкого уровня в рядах служителей закона. Волны превосходства просто исходили от нее. Даже старший инспектор Лэм почувствовал однажды, как что-то уносит его в деревенскую школу, которую он впервые узнал, что 2 плюс 2 равняется 4. Картина, с которой столкнулся инспектор Крис, была несколько другой, но не менее отрезляющей. Он получил образование в лентонской классической школе. Ему живо вспомнили зимний день и группа мальчишек, кидавшихся снежками. Чья-то широкая спина представляла собой завидную цель, и он бросил снежок. Он попал прямо в цель. Снежок разлетелся, и они неожиданно увидели лицо старшего учителя, готовое лопнуть от гнева. Воспоминание было таким же мимолетным, как и очень живым. Но ужасное ощущение совершенного преступления осталось. Он быстро сказал. Мы больше ничего не сможем сделать, пока не получим результатов посмертной экспертизы. Конечно, это не даст нам ничего нового. Он вряд ли был давно мертв, когда мы прибыли сюда в час 30 Нет также сомнений в том, что он был убит непосредственно перед тем, как поднялся весь дом. А вы согласны с этим? Он обращался к мисс Силвер. Она ответила ему с видом учительницы, которая, выслушав ответ ученика, собиралась указать ему на его ошибки. – Я не эксперт. Когда я дотронулась до его запястья, оно было холодным. Но и ночь была довольно холодной. Инспектор кивнул. – Мы добирались сюда около получаса, а кровь еще не засохла. Неожиданно мисс Силвер задала странный вопрос. – Как вы думаете, инспектор, он был убит там, где его нашли? Во взгляде холодных голубых глаз инспектора Эбота появился интерес. А что заставило вас подумать об этом? Она неодобрительна, маленькая, старомодно одетая старая дева, выглядевшая так, как будто к ней можно было относиться с пренебрежением, изрекла. Мне кажется, что это весьма странное место для убийства.